Содружество преступников и борцов, в кавычках, с ними. Когда во главе страны кретины, то любые спецслужбы имеют возможность свое существование сделать самоцелью, перестать работать на интересы общества и даже наоборот заставить все государство работать на себя. Кристофер Боллин писал, стоит припомнить, что в результате объявления войны наркотикам число наркоманов на улицах Америки возросло точно так же, как в результате борьбы с неграмотностью. Еще меньше детей стали уметь читать. Что касается второго утверждения, то напомню, что президент Клинтон в 1997 году в своем обращении к нации поставил задачу научить читать и писать всех десятилетних американцев. А пришедший к власти Буш-младший скорректировал эту задачу достижением грамотности 12-летних. Тем не менее, 77% восьмиклассников не способны сдать экзамен по чтению. Так что тут Болин ничуть не перегибает палку. В деле же войны с наркотиками следует взглянуть на проблему со стороны. И когда мы так взглянем, то не сможем не удивиться. Во всем мире наиболее охваченной наркоманией страной является США. Самая цивилизованная страна, нынешний лидер всего мира. В то же время целый ряд, по мнению США, нецивилизованных стран проблем наркотиков вообще не имеют. Это не только Куба или КНДР но и союзник США по НАТО Турция и арабские страны и Ирак и масса других стран, в число которых входил и СССР. Причем нельзя сказать, что в США больше свободы, из-за этого, дескать, туда легко проникают наркотики. Въезд в США затруднен настолько, что туда и туристу не просто попасть, а нелегальная иммиграция жестко преследуется. По данным Института Карнеги по состоянию на 2002 год Американское посольство в Москве отказало в выездных визах в США 80% российских граждан. А посольство Евросоюза, к примеру, отказывает лишь 4%. По этой жесткости США никак невозможно сравнить, к примеру, с Турцией, куда из России ездят совершенно свободно. И наказание за распространение наркотиков в США тоже очень сурово. Тем не менее, в США сплошная наркомания, а в Турции ее нет. Но зато в Турции наркодельцами занимается обычная полиция. И только, а в США и ЦРУ, и ФБР, и специальная служба по борьбе с наркотиками, с годовым бюджетом в 13 миллиардов долларов. Давайте прикинем, что это значит. Если считать средний годовой доход тех, кто работает в этой службе, кто поставляет ей оружие, компьютер, спутниковую информацию и так далее, 50 тысяч долларов в 5 раз ниже, чем у президента, то тогда в США «борются» в кавычках с наркотиками 260 тысяч человек. Если в США пригласят на помощь турецких или иранских полицейских, и судей и те за пару лет победят наркоманию то чем же после этой победы должны будут заниматься эти 260 тысяч человек то есть если посмотреть на проблему наркотиков именно с этой стороны со стороны существования самой спецслужбы то все становится естественным не потому в сша так много людей за счет общества занимается борьбой в кавычках с, нар с наркоманией что у граждан сша Очень уж большая тяга к наркотикам. А потому в США такая большая наркомания, что там на шее общества сидит и самая большая в мире служба по борьбе с наркотиками. Интересно, интересно что если США все же назначат, назначают себе сроки, когда все 12-летние американцы научатся читать, то сроки, когда же четверть миллиона профессионалов в кавычках, победят наркоманию, в США даже не обговариваются. Вечно будут бороться. То, что торговля наркотиками находится под покровительством спецслужб США, не очень и скрывается. Когда руководителя Специальной бригады стратегической борьбы с наркотиками США Майкла Леви приперли к стене прямыми вопросами о результатах его тридцатилетней борьбы в кавычках, то он заявил, что при расследовании каждого крупного случая, грозившего реальным ударом по наркомафии, приходила, дескать, ЦРУ и забирала материалы этого расследования. И хотя такое объяснение крайне наивно, ведь Леви мог пожаловаться и генеральному прокурору, и президенту, и Конгрессу, но в активное участие ЦРУ в этом бизнесе можно поверить. Скажем, по данным немецкой разведки, президент Панамы Мануэль Нориего не только был наркоторговцем и отмывателем денег, но и платным агентом ЦРУ. Причем ЦРУ платило ему почти столько же, сколько официально получает президент США – 200 тысяч долларов в год. И так бы длилось до старости Нариеги, если бы он… Не вышел из-под контроля, что с агентами часто случается, как мы это увидим ниже. По другому поводу он действительно национализировал Панамский канал. Тогда против Панамы была проведена известная военная операция с захватом на Реги, именно из-за канала. А уж потом эта операция пошла в актив рекламной кампании спецслужб по борьбе с наркоманией. Реклама рекламой, а на самом деле в мире и в США спокойно существует мощная и расширяющаяся, вместе с расширением спецслужб, сеть торговли наркотиками. И именно спецслужбы дали этой сети организоваться, насытили ее своими агентами и не трогают ее. Распространением наркотиков ежегодно начинают заниматься все новые и новые люди, привлеченные легким заработком. Кроме этого, в самой сети могут ежегодно образовываться сбои, отказы платить взятки, ненужная самостоятельность и так далее. Вот этот мусор среди наркобаронов спецслужбы арестовывают и отдают под суд, успокаивая общество видимостью борьбы с наркоманией и внушая ему свою полезность. А в результате все довольны и все предели. Никаких серьезных сбоев в расширении торговли наркотиками спецслужбы, особенно спецслужбы США, не допускают и допустить не могут. Давайте пока только с точки зрения торговли наркотиками рассмотрим вторжение США в Афганистан. Бывший министр обороны ФРГ, а затем председатель комитета по контролю за спецслужбами 1969-1993 года Андреас Фенбюлов. В интервью немецкой газете Tagesspiegel от 13 января 2002 года без каких-либо сомнений отцовство афганского движения Талибана отдает ЦРУ. Цитата. С решающей поддержкой спецслужб США не менее... 30 тысяч мусульманских боевиков было обучено в Афганистане и Пакистане, в том числе и группа фанатиков, которые были и до сих пор готовы на что угодно. И один из них, это Усама Бен Лайден, я писал еще несколько лет назад. Вот из этого выродка ЦРУ вырос талибан в Афганистане, который подготовили на Каране в школах, финансируемых с помощью американцев и саудовцев. Итак, американцы обеспечили победу в Афганистане крайних фанатиков талибов. То есть создали в мире некий район, на который мировое сообщество не имело якобы никакого влияния. И в этом районе начинает энергично выращиваться опийный мак. И создается инфраструктура, заводы, склады дороги по производству героина. В 1998 году в Афганистане его производится 70% от мирового. И пока талибан производил героин, мировому сообществу внушалась мысль, что никто ничего с этим талибаном поделать не может. Идея длилась до... 1998 года, когда фанатики в Талибане вдруг взяли и решили прекратить травить людей. Поля опиумного мака на территории, контролируемой Талибаном, а это 90% территории Афганистана, были уничтожены. Производство героина прекращено. И ни одна другая страна в мире компенсировать это падение производства героина не смогла. С кислой физиономией официальной радости США примировали Талибан в сумме 43 миллионов долларов. Но! Но как вы знаете, в, тысяч, в 2001 году Талибану за, его, на, за эту радость пришлось заплатить. Мировое сообщество во главе США его разгромили, или по крайней мере загнали в подполье. И результат сразу же дал себя знать. Уже в январе 2002 года Пакистан ловит первую партию в полтонны героина именно с южных районов Афганистана. С тех, которые раньше контролировались талибами и были два года чисты по героину. Пакистанский генерал Зафар Аббас, командующий пакистанским округом Белджистан, примыкающим к южным провинциям Афганистана, сообщая об этом, австралийскому телеканалу СБС заявил, это всем известный факт, что Южный Афганистан, который наводнен нар наркофабриками и наркоскладами, не был подвержен американской бомбардировке вовсе. То есть, ведя свою борьбу с терроризмом, в кавычках. Американцы бомбили Афганистан так аккуратно, что бомбы падали и на их союзников, и, собственно, на американских солдат. Но наркопромышленность Афганистана не пострадала и немедленно начала работу. Спустя всего год после ухода Талибов, под плантацией Мака в уходящем году, Ушло более 150 тысяч гектаров самых лучших пахотных земель на равнинах севернее Гиндукуша, где притоки Амудари образуют широкие плодородные долины. Под Мак ушли земли в Кабулистане, в долинах рек Кабул, Логар, Саруби, Лагман, центральной части страны, на Нагоре Хазаджат, а также в долинах провинции Герерут, близ Герата и Гельмент. Производство, производстве, обработке, транспортировке и продаже опия занято до 70% взрослого населения Афганистана. Сегодня европейский рынок обеспечен афганским героином почти на 80%. В США этот показатель доведен до 35%. Всего же афганский героин составляет почти 65% мирового объема его производства и около 55% опийного рынка. Эти данные содержатся в распространенном в Лондоне докладе группы специалистов ФОН во главе с Брайаном Тейлором. Можете расценивать этот факт как хотите, но согласитесь, что падение производства героина в мире более чем наполовину со временем могло привести к пропорциональному сокращению ассигнований США на борьбу с наркотиками. Ну как спецслужбы США могли допустить то, что вело и к их сокращению?